Глава сорок вторая. «Когда мы ловили демона в лесопарке Дун Чуаня, на телефон Джан поступил таинственный звонок. Звонили с номера центрального диспетчерского пункта главного управления. Во второй половине дня, закончив прислуживать его величеству, Сюэньзы с Ван Цзэ отправились в больницу навестить пораженного молнией Сяо Джена. По дороге ванзе рассказывал. «Проблема в том, что в тот момент в диспетчерской никого не было». Папа Сяо находился на месте происшествия. «Директор Сюань, ты постоянно зеваешь. Почему ты не лег спать, когда мы вернулись в отель?» На лице Сюэнь отразилась горечь. «Не спрашивай. Со времен освобождения и формирования нового, лучшего общества еще никто не страдал от такой вопиющей несправедливости». Ван Цзэ озадаченно застыл. Но Сюэнь не хотел больше говорить об этом. Он махнул рукой и спросил. Разве в центральном диспетчерском пункте нет системы особого наблюдения? Он слышал, что система, используемая в управлении, значительно отличалась от других. Она захватывала любые проявления аномальной энергии, не пропуская ни капли. "Нет", покачал головой Ванзе. "Я проверил все записи с камер наблюдения". Сюнзы достал сигарету, встал у дверей больницы и молча закурил. Итак, у них было две проблемы. Во-первых, время звонка было выбрано не случайно. Это случилось как раз в тот момент, когда Алудзинь попался в ловушку массива. Если его покровитель не мог этого предсказать, он мог лишь каким-то образом увидеть то, что тогда произошло. Во-вторых, неужели темным жертвоприношением действительно можно управлять дистанционно, например, по телефону? Если это так, то их дела крайне плохи». В итоге юноша решил, что дело, скорее всего, было в самом телефоне, а не в звонке. Однако мобильный принадлежал Джан Джао, капитану Фэн Шэнь. По идее, с ним не должно было возникнуть проблем, но ведь Би Чунь Шэн проработала в управлении более двадцати лет. Разве это помешало ей нарушить правила? Сюэнь Зы не случайно разговорился в присутствии Ванзе. Юноша потушил окурок сигареты о мусорное ведро и произнес... «Позже вернемся к этой теме. Пойдем. Говорят, что старину Сяо ударило молнией. Давай сначала навестим его». «Эй!» Ван Зе догнал его через пару шагов. Он выглядел так, будто внезапно что-то вспомнил. «Есть еще кое-что, директор Сюань. Понятия не имею, как с этим обстоят дела в вашем отделе материально-технического обеспечения, но для нас, оперативников, существует ряд обязательных правил безопасности». «Если с твоей особой способностью или специальным оружием происходят какие-либо изменения, ты должен немедленно сообщить об этом в официальном отчете. Твой дух меча только что явился в мир. Какие у вас с ним отношения? Какие у тебя планы?» Его вопрос застал Сюэнзи врасплох. Юноша даже показалось, что речь старины Вана совершенно не походила на человеческую. «Хорошо». «Об изменениях в особых способностях действительно стоило докладывать. Но зачем было докладывать о таких пустяках? Неужели государство собиралось отправить его в отпуск по случаю бракосочетания?» «Я что... Какие планы?» «Как ты собираешься зарегистрировать его?» – замялся Ванзе. «Ты в курсе, что в нашем управлении существует шкала оценки человечности?» Если количество набранных баллов больше 60, это высокая степень человечности. Ему будут уделять куда больше внимания. Если он окажется похож на человека больше, чем ты, я думаю, что он запросто наберет и 101 балл». Сюань закатил глаза. Это не было похоже на комплимент в его адрес. «В данном случае есть два способа подачи документов. ты можешь подписать соглашение о полной ответственности, и тогда управление выдаст ему специальное удостоверение личности. С виду оно ничем не отличается от удостоверения обычного человека. Ты можешь даже прийти с ним в банк и открыть счет, но на самом деле он будет оформлен на тебя. В будущем именно ты будешь нести ответственность за все его действия. Сюэньзы охватила зловещее предчувствие. То есть... То есть, если он задолжает денег, ты должен будешь их вернуть. Если он убьет кого-нибудь, ты заплатишь жизнью за жизнь. «Погоди-ка, брат Ван, пожалуйста, помоги мне посмотреть, нет ли у меня на спине кроваво-красной надписи «Профессиональный козел отпущения».» Ванзе лишь развел руками. «Ну, если твой дух меча не слушается тебя, это проблематично». «Я бы посоветовал тебе выбрать второй вариант – обычная регистрация. Ты можешь просто сообщить в управление о его существовании». Сюэн Цзы собрался было выбрать именно этот вариант, но тут Ван Цзэ добавил. «Ну тогда тебе придется отправить его на 60-й подземный этаж для диагностики. Чем выше уровень человечности, тем дольше будет длиться диагностика». «Наконец, для его освобождения необходимо будет провести ряд экспериментов и проверок для подтверждения его безопасности. Для этого потребуется подписи трех экспертов уровня директора или выше». Сюэнзи замолчал. Он вовсе не хотел его никому одалживать. «Почему все так строго?» – спросил юноша. «Духи мечей – ведь довольно распространенное явление. Разве ваш второй капитан ранее не сталкивалась с одним из них?» Ванзе остановился. Сюэнзы деликатно осведомился, что это, а Ванзе старательно избегал его взгляда. Наконец, он неуверенно ответил: "Всё это лишь ради обеспечения безопасности. все таки дух меча, не человек. Если что-то пойдет не так, мы даже не знаем, в какую больницу его можно будет отвезти. К тому же, его так легко запачкать, так что". Сюэнзы пристально посмотрел на Ванзе. «Ранее в Управлении уже случался инцидент с участием Духа Меча?» Ван Дзе долго молчал, а затем покачал головой и попросил у Сюэн Дзе сигарету. «Это не секрет. Ты бы все равно узнал, если бы проработал в Управлении достаточно долго. Мы не любим упоминать об этом. Тот Дух Меча был слишком похож на человека. Это так похоже на них? На кого?» В то время я находился под начальством прежнего командира Фэн Шэнь. Он относился к металлическому классу. Его фамилия была Янь, Янь Цюшань. У него был длинный меч с надписью «Джи Чунь». Сейчас осколки этого меча находятся на 60-м подземном этаже главного управления. «Это о нем говорила второй капитан?» «Да». джичунь был очень умен». Лезвие его клинка было таким ярким, что могло светить даже тень. Но стоило кому-то увидеть в нем свое отражение. И можно было сразу почувствовать, что что-то было не так. Наши лица в зеркалах не всегда похожи на нас, верно, но там, по ту сторону лезвия, был кто-то еще, кто-то, кто смотрел в ответ. Ты знаешь, что я имею в виду, мягко сказал Ванзе. Впервые я увидел его, когда мы с командой праздновали Новый год. Это был мой первый год в Фаншень. Все мы тогда изрядно перебрали. Так как я принадлежу к водному классу, моя сопротивляемость к алкоголю лучше, чем у других. В конце вечеринки я все еще мог стоять на ногах, поэтому я по одному обзвонил родственников остальных ребят, чтобы те приехали и забрали их. В тот вечер за командиром Янем пришел мужчина. Я до сих пор помню, как он выглядел. Это был высокий юноша с модельной фигурой. Он казался совершенным во всех отношениях, был вежливым и, похоже, обладал особым темпераментом. У членов команды Ян Цюшаня были длинные языки. Все они называли его «невесткой». Услышав это, я был поражен. «Невестка? Мужчина?» Но, учитывая легкое опьянение, я лишь усмехнулся и решил не принимать это близко к сердцу. Однако, когда он помогал командиру сесть в машину, я услышал, как Ян Цюшань назвал его Джичунь. «Это и был тот дух меча? А что произошло потом?» Ван Зе вздохнул. «Позже в Южном море появился призрачный остров. Ты знаешь, что это такое?» Призрачный остров – это дрейфующий в море кусок суши. Легенды рассказывают о призрачном насекомом, особой разновидности морской флоры и фауны, что-то вроде морского навозного жука. Он любит грязь и частенько объединяется вместе с остальными представителями своего вида в большие группы, затягивая в себя затонувшие корабли, трупы людей и всякий мусор. Все это в итоге собирается в огромную, сросшуюся вместе кучу. Издали он действительно напоминает плавучий остров. Однако в бескрайних глубинах слишком много неизвестного. Помимо грязи, остров несет в себе множество других смертельных опасностей. В настоящее время люди не могут классифицировать их и дать этому явлению точное научное определение – поэтому им временно дали название «Морской яд». Призрачный остров – глубоководное создание, но однажды его каким-то образом прибило к материковой отмели. В прибрежной зоне находилось множество рыбацких и рабочих лодок. Приближаться к нему было слишком опасно. Как только мы получили срочное задание, Фэншэнь были вынуждены единолично следить за его перемещениями. Командир Янь взял дело под свой контроль, но поблизости оказалась шайка неотесанных местных рыбаков. Кто-то сказал им, что на острове находятся затонувшие корабли с несметными сокровищами, и они тайно отправились к нему на раскопки. Остров окутало огромное количество морского яда, и в попытке поймать этих дуболомов командир Янь сам оказался в ловушке. Тогда нам показалось, что он погиб при исполнении – Мы даже не успели его оплакать, когда увидели Джичуня. Он выбрался с острова с Янцюшанем на спине. Его ножны превратились в защитную оболочку. В легкие командира Яня не попало ни капли яда, в отличие от него самого. Морской яд попросту разъел его. Послышался сзади еще один голос. За разговорами они не сразу поняли, что вошли в здание больницы. Заметив, что их прервали, Сюэньзи и Ванзе тут же обернулись, уставившись на говорившего. Реакции обоих оказались удивительно последовательными. Они одновременно выпалили. «Мать моя, Митапха!» – удивленно воскликнул Сюэньзи. «Прекрасно, прекрасно, отец мой!» – вторил ему Ванзе. Сяо Джен промолчал. «Интересно, существовала ли на пригородном кладбище акция второй за полцены?» Он всерьез подумывал похоронить этих двоих. Незадачливые визитеры увидели, что прервавший их господин банкомат управление по контролю за аномалиями держал в руках костыли, а его макушка была совершенно лысой. Сюэньзы и Ванзе обменялись взглядами». Похоже, слухи не врали. Сяо Джен действительно получил молниеносную завивку. К счастью, голова директора Сяо была гладкой и округлой, и даже теперь, будучи обритым наголо, он не казался некрасивым. а Он больше напоминал серьезное вареное яйцо. Серьезное вареное яйцо устремилось к этим двоим и, вскинув подбородок повыше, заявило «Идем, поговорим внутри». В распоряжении директора Сяо была одноместная палата. У входа находился огромный детектор энергии. Двери и окна были расписаны заклинаниями, призванными отгонять злых духов. Сяо Джена изолировали здесь на 24 часа. Только сейчас удалось установить, что на нем не было никаких следов аномальной энергии. Едва обретя свободу, он тут же вышел прогуляться. «Все в порядке». «Лысым быть не так уж плохо», – искренне сказал все Аньзи. Юноша тут же вспомнил о своем неудачном опыте бытия мастером по мытью волос и потер покрытые мозолями подушечки пальцев. «Это помогает экономить воду и избавляет от излишних хлопот. Через пару дней я, наверное, тоже побреюсь на лысо». Сяо Джен тут же пришел в ярость. «Да что это за безответственный мошенник?» В Управлении по контролю за аномалиями он говорил о политике и истории, клялся, что сумеет разыскать мутировавшую бабочку. Но в результате все это обернулось еще большим беспорядком. «С тем же успехом ты мог бы сбрить себе всю голову. Во всяком случае, этот шар на твоих плечах все равно ни на что не годится». Сяо Джен холодно посмотрел на юношу. «Ты ответственен за заклинание проявления, наложенное на бронзовый гроб». «Оставив такую мощную ловушку, ты даже не удосужился предупредить своих коллег?» «Директор Сюань, вы что, совсем нас за людей не считаете?» Сюань Зы на мгновение опешил, прежде чем понять, что директор Сяо записал это несчастное заклинание, созданное его величеством на его счет. Это было ужасно несправедливо. «Нет, я не... я не знал, это он...» Он начал заикаться... В конце концов, юноша обнаружил, что попросту не способен прояснить ситуацию. Ему ничего не оставалось, кроме как взять огромный черный котел и поставить себе на голову. Примечание переводчика. Образное выражение обозначает несмытая обида, клевета, принять ложные обвинения. «Как я мог это сделать?» «Мне кажется, что по всем канонам теории заговора, человек, что манипулировал темным жертвоприношением, слишком много знал о внутренних и внешних делах управления. Это не мог быть кто-то из посторонних. Он один из своих. Более того, мы понятия не имеем, решился ли этот предатель на дело добровольно или был чем-то одержим. Кто мог знать, что он будет перемещаться между телами других людей, пока не грянет гром? Я здесь меньше месяца, и могу по пальцам пересчитать знакомые мне лица». Ты что, мне не веришь?» Стоявший сбоку Ван Зе тут же поспешил разрядить обстановку. «Наши братья тоже не бездельничали, а Стрина Сяо ты еще не видел, как тот большой демон, что вылетел из гроба на бабочке, преследовал нас десятки миль. Всю дорогу он пытался изрубить нас воздушными клинками и забросать костяными стрелами. Он едва не нашинковал нас в лапшу!» Сюэнь промолчал. В конце концов, Все это случилось лишь потому, что кое-кто выбрал неправильную дорогу». Сяо Джен усмехнулся. «Тогда позвольте узнать, директор Сюань, если ваш план был таким безупречным, то выходит, я зря попал под удар?» Сюань Зы и Ван Зе вкратце пересказали ему произошедшее в лесопарке. Они заканчивали друг за другом фразы, их диалог больше напоминал конферанс. «Глава шаманов, разбуженный вторым жертвоприношением, умер, но кто знает, не оживет ли он вновь. Все зависит от настроения этого старика. Я не могу ничего гарантировать». Злость Сяо Джена постепенно стихала. «А как насчет того, что привязалось ко мне?» Сюэньзи потер руки. «Прошу прощения, но, кажется, это был всего лишь двойник. Во всяком случае, так сказал сам старый дьявол». Сдерживаемый гнев Сяо Джена вырвался наружу. Одноместная палата наполнилась молниями. Единственные оставшиеся на его макушке короткие волоски встали дыбом, превратив его в типичного представителя модников. Как у человека, принадлежавшего классу воды, сопротивление Ван Зе к электричеству было меньше, чем у обычных людей». Увидев, что лысый лаягун окончательно рассверепел, Ванзе Зе тут же смазал ноги маслом и убежал. В мгновение ока в палате остался один только Сюэнь Сопровождаемый треском статического электричества, Сюэнь отступил назад, но не бросился на утек. Вместо этого он закрыл дверь и начертил на ней заклинание против подслушивания. Обезумевший от злости Сяо Джен внезапно махнул рукой, и все блуждавшие по палате молнии немедленно вернулись к нему. Выражение лица директора Сяо было глубоким, как вода, но его глаза оставались спокойными. Понизив голос, он обратился к Сюаньзы: «У тебя есть хоть какие-нибудь зацепки, кто это может быть?» Лицо Сюаньзы преисполнилось достоинством, и юноша покачал головой. Теоретически, если там, в лесопарке, Алу Цзинь ему не соврал, то под подозрение попадали абсолютно все. Чи Юань – это источник аномальной энергии. Это была причина возникновения войн еще задолго до великой битвы в Дзючжоу. Кланы демонов и многие человекоподобные расы использовали эту силу, чтобы возвыситься над другими. Хотя для нынешних поколений слово «сила» звучало слишком абстрактно. конце концов, прошло три тысячи лет. Современные особенные были слишком похожи на обычных людей, и больше некому было помнить о тех всезнающих мастерах. Все эти древние легенды и потрепанные мифы, не имевшие никакого отношения к реальности, были гораздо менее привлекательными, чем зарплатные квитанции и свидетельства о собственности. «У меня такое чувство», — сказал Сюэньзи, что человек, который использует темную жертву, не только пытается спровоцировать нас, но и старается разделить носителей особых способностей и обычных людей. «Что ты имеешь в виду?» – прищурился Сяо Джен. «Видишь ли, местом проведения первого жертвоприношения был выбран Чи Юань, исполнителем была Би Чунь Шэн. но когда все закончилось, никто больше не вспомнил о бичунь Чунь Шэн. Все внимание было приковано к разразившемуся скандалу. Последней жертвой этого дела стал один из главных зачинщиков ритуалов в Дунчуане. Тот усач и пострадавший от него мальчик едва не помешали нашему расследованию. Однако этот усач сыграл роль прикрытия Бичуньшан, что в итоге и привело нас в Дунчуань к раскрытию грязных делишек господина Юэде. Эти паразиты, призрачные бабочки, тысячи лет покоились в шаманском кургане, погребённой под толщей земли. Даже если Алудзинь появился внезапно, кто мог о нём знать? Кто мог знать, где его старое гнездо? Оба этих случая, особенно второй, наталкивают меня на мысли о том, что стоящий за кулисами человек ведёт нас к раскрытию какого-то заговора. Пока мы искали корень проблемы, мы попутно раскрыли еще и группу преступников. Если бы не эта безумная темная жертва, я мог бы подумать, что этот человек – тот самый, настоящий живой Лей с обостренным чувством справедливости. «Случай господина Юэ Дэ не единичный. Он не единственный, кому в жизни не хватило сдержанности». «Теперь же, когда произошел этот инцидент, что будет с теми, кого еще не удалось раскрыть? Что будет, когда они начнут паниковать?» Кроме того, на управление поступило множество жалоб. Дело призрачной бабочки вызвало бурю недовольства. Все дошло до того, что это дело перестало походить на внутренний конфликт, который можно было бы решить без огласки. Не говоря уже о том, как директор Хуан собирался с этим бороться». Кто знал, что будет с оперативниками, которые оказались виновны в случившемся и участвовали в сокрытии количества жертв? Сюэнзи вспомнил, что ответил ему его величество перед выходом из отеля. Шэн Линь Юань сказал, «Ты и ваш главнокомандующий, как это называется, директор управления, очень мудро с вашей стороны прикрыться призрачной бабочкой, но не забывай, что все это не случайно». «Эта проблема требует пристального внимания. За всем этим непременно кто-то стоит, и это не то, что вам легко удастся скрыть. Более того, если вы желаете прекратить конфликт, те, кто имеет на него свои виды, вряд ли оценят ваше усердие. Будьте осторожны, они могут рассверепеть и перехватить инициативу». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Сяо Джен. «Коноплю лучше срезать острым ножом». Примечание переводчика. Острым ножом срезать спутанную коноплю. Образно в значении разрубить Гордиев узел. Действовать быстро и решительно. Циуэньзи достал из кармана листок бумаги, вырванный из гостиничной записной книжки. На нем карандашом, ровным и красивым почерком был написан крайне необычный текст. Но едва директор Сяо протянул руку, как бумага вспыхнула белым светом, Переживший удар молнии Сяо Джен не на шутку испугался и поспешно выбросил листок. «Что за...» «Что ты делаешь?» «Он не кусается», — сказал Сюаньзи, поднимая листок и сдувая с него пыль. Призрачная бабочка, также известная как бабочка с человеческим лицом, была древним заклинанием клана шаманов. У большинства заклинаний были противоядия. Вредить людям при помощи проклятий было строго запрещено». Согласно легенде, шаманы верили, что эта бабочка позволяет общаться с мертвыми, а жизнь и смерть были для них священны. Никто не мог использовать ее по собственному желанию, кроме главы клана. А это заклинание использовалось для проверки. Стоило его активировать, и у любого, кто прикасался к бабочкам без дозволения, на лбу появлялся узор в виде крыльев. Эта штука отлично подходит для поиска шпионов. «Вы совершенно чисты, директор Сяо». Сяо Джен замолчал. С тех пор, как он познакомился с Сюэньзи, желание убить этого негодяя с каждым днем становилось все сильнее. Не стоит благодарности. Приложив палец к губам, Сюэньзи улыбнулся и снял с двери бесшумное заклинание. «Об этом никто не знает, кроме нас с тобой. Я надеюсь, старина Ван не успел далеко уйти. Я хотел бы доехать назад бесплатно». Заодно дослушаю историю о том, как дух меча Джичунь подвергся воздействию морского яда. Меч по имени Джичунь был уничтожен, а осколки поместили в изолятор на шестидесятом подземном этаже. В отеле, следуя указаниям директора Сюаня, Пин Цяньчжу вынуждена была сопроводить его величество в ресторан на случай, если тот снова решит проделать в потолке парковки еще одну дыру. Ресторан оказался обычной закусочной на самообслуживании, но Его Величество отказался помогать себе сам. Он просто сидел за столиком с видом, неподобающим взрослому дейспособному мужчине, и совершенно не стеснялся командовать девушкой. К счастью, у Пин Цяньжу был мягкий характер, и она готова была заботиться о ком угодно, совершенно не думая о себе. «Что это?» Небрежно спросил Шан Реьюань с интересом глядя на плавающий в заварном чайнике пакетик. Состав морского яда неизвестен, мы не смогли полностью избавиться от него. мы испробовали все известные нам методы, но коррозия оказалась быстрее. Кроме того, сила яда оказывала не только физическое воздействие. В конечном счете Дджичунь вышел из-под контроля, он все больше и больше терял рассудок. Командиру Яню пришлось запереть его. Никто не ожидал, что он однажды нарушит запрет. Джи Чунь сбежал в центр города. Шестеро прохожих были ранены, один едва не погиб. Это было крайне серьезное происшествие. У нас не оставалось другого выхода, кроме как уничтожить Джи Чуня. После этого Янь Цюшань уехал, не попрощавшись. И его местонахождение до сих пор остается неизвестным. «Так что теперь управление строго контролирует всех владельцев духовного оружия». подумал Шэн Лин Юань, вытирая руки, – «было бы неудобно задерживаться здесь». «Знаете, я думаю, порой управление бывает довольно дружелюбным, а иногда оно невероятно безжалостно. Решая дела, мы не всегда задумываемся о том, что правильно, а что нет, не всегда опираемся на здравый смысл. Важен лишь результат». Если что-то пойдет не так, всегда можно взять одеяло и прикрыть ошибку. Если проблема слишком велика, например, как в этой истории с бабочкой, если мы все еще надеемся это скрыть, всегда можно сказать, что необходимо рассматривать ситуацию в целом и соблюдать осторожность. Что же касается тех, кто оказался уничтожен, то и это можно провернуть без последствий. Решение устранить кого-либо принимается очень быстро». Но «В любом случае, Джичунь был всего лишь мечом. Он сломался. Его лезвие разрушилось. Командир Янь был одиноким холостяком. Их попросту пустили в расход», – произнесла Пин Цяньжу. Договорив, она заметила, что Шэн Лин Юань несколько раз взглянул на стоявший перед ним говяжий стейк. «Мясо почти остыло, но он так и не сдвинулся с места». Пин Цианчжу решила, что кусок оказался слишком большим, поэтому она придвинулась поближе, намереваясь помочь молодому человеку разделать его. Сделав надрез, Пин Цианчжу обнаружила, что Шэн Ринь Юань удивленно посмотрел на нее. Девушка снова покраснела и осторожно спросила. «Вы ведь хотите это съесть? Я... это... просто...» Она всегда была робкой и замкнутой, и с детства не отличалась красотой. Казалось, она никогда особо не ладила с другими людьми. «Не будь девушка такой осторожной» и откажись постоянно поджимать хвост, она запросто могла бы прослыть уродом. Но она не хотела выделяться из толпы, поэтому всегда старалась держаться поближе к другим и молча прислуживала то одной принцессе, то другой. Она думала, что было бы неплохо попасть на работу в управление по контролю за аномалиями. В любом случае, здесь все были уродами». Она могла бы вернуть этот титул и просто быть собой. Но, как оказалось, светлых и темных сторон здесь было ничуть не меньше, чем у обычных людей. Шенри Ньюань был тем самым человеком, чей вид буквально говорил, «Даже если я чего-то хочу, я не скажу тебе об этом. Ты должна сама догадаться и принести мне все необходимое». Этот отчужденный взгляд был слишком хорошо ей знаком, Так уж получилось, что Пин Цяньжу была экспертом по людям с комплексом принцессы. Уголки глаз Шэн Линь слегка приподнялись, и лицо Пин Цяньжу сделалось еще краснее. У девушки даже зазвенело в ушах. «Вы... Какое имя у вашего меча?» – заикаясь, пробормотала она. Но стоило ей это произнести, как она тут же почувствовала, что слова «имя меча» звучали слишком уж грубо, Пин Цяньжу поспешно исправилась. «Нет, я... я имею в виду... как вас зовут?» Шэн Лин Юань задумался над именем линьюань. Он уже представлялся так в госпитале Чиюань но поскольку Сюань Зы скрывал его личность, ему не хотелось усугублять свое положение, поэтому он произнес «Меня зовут Сяо». К счастью, Пин Цяньжу изучала информатику». Уже после вступительных экзаменов в среднюю школу она забыла все, что было связано с историей. Она могла вспомнить лишь, что императора Великой Ци звали Шан Сяо, но этот дух назвался просто Сяо, поэтому девушка ничего и не заподозрила. «Ты тоже обладаешь особыми способностями?» – тепло спросил Шэн Линь Юань. «Да, во всяком случае, так написано в удостоверении личности, но я не знаю, в чем заключается моя особая способность. Они завербовали меня случайно», — криво усмехнулась Пин Цяньжу. «Возможно, в тот день у них сломался контрольно-измерительный прибор, иначе я осталась бы в школе и сейчас была каким-нибудь исследователем. Кстати, вы же не знаете, что такое исследователь». С самого начала и до конца ее монолога Шэн Линь Юань не произнес ни слова». После еды Пин Цяньжу вдруг решила рассказать ему о себе. Она разболтала ему все, вплоть до подробностей личной жизни соседской собаки. Пин Цяньжу всегда была замкнутой и трусливой девушкой. Сначала она боялась этого человека, но через некоторое время она вдруг позабыла свой страх. В конце концов девушка встала, чтобы оплатить счет, но едва поднявшись с места, она вдруг почувствовала головокружение. Она никогда не замечала за собой склонность при встрече красавца сразу же терять голову и безумолку болтать. Расплатившись, она невольно оглянулась и увидела, что назвавшийся Сяу дух меча задумчиво смотрел на нее, но его взгляд совершенно не задерживался на ней, похоже, он смотрел куда-то сквозь. Его глаза были спокойными и улыбчивыми, но, казалось, где-то в глубине таилась неописуемая печаль. Пин Цяньчжу была ошеломлена. Когда она решилась присмотреться повнимательнее, мужчина уже пришел в себя и улыбнулся ей. Возможно, ей это только показалось, но его внимание тут же привлек шарик мороженого в руке ребенка. 10 минут спустя, под строгим руководством Пин Цяньчжу, Шэн Лин Юань наконец понял, как выйти через парадную дверь. Держа в руках разноцветное мороженое, он сидел на маленькой площади перед гостиничным комплексом и наблюдал за людьми. Благодаря ему в полу отеля образовалась дыра, которую теперь ремонтировала аварийно-строительная бригада. Но сегодня был выходной, и люди просто сновали туда-сюда. Шэн Линь Юань собрал свои длинные волосы в хвост и сел у фонтана. Его внешность была настолько ослепительной, что все, кто проходил мимо – просто не могли не оглянуться. Его Величество с детства был в центре внимания и не боялся чужих взглядов. Он улыбался, когда другие замечали его. Половина из тех, кого он одарил улыбкой, заливались румянцем. Несколько девушек даже подошли к нему и спросили про аккаунт в WeChat. Но Шен Линь Юань не знал, что такое аккаунт в WeChat, однако это не помешало ему умело избежать неудобной темы, и продолжить неплохо проводить время среди людей. Вернувшись из больницы, Сюэньзи прошелся по парковке и поднялся на лифте в открытую зону для курения. Облокотившись на перила, он посмотрел вниз и сразу же увидел эту занятную картину. Он взял у папочки Сяо новый телефон и с незарегистрированного рабочего номера вошел во внутреннюю сеть управления». Сайт главного управления был вполне неплох, все было предельно понятно. Подать заявку на регистрацию инструментального духа можно было непосредственно в режиме онлайн, но едва только Сюэнзи открыл соглашение о полной ответственности, как у него тут же разболелся живот. «Он действительно должен был нести ответственность за все». правилах было прописано даже то, что все дополнительные расходы на питание и проживание во время командировок несет ответственное лицо. Какого черта? Сюэнзи безвольно повис на перилах. Как он вообще должен был подписать эту ответственность, если он даже не мог контролировать дух меча? Контролировать императора? О чем он только думал? Кроме того, Шэн Линьюань не был настоящим духом меча. Что же до отправки его величества в изолятор главного управления, то это и вовсе походило на плохую шутку. Если его это не устроит, он что, перевернет здание управления вверх дном? В это время он увидел, что Шан Линьюань доел свое мороженое. Не Неподалеку от него стояли две девочки. Одна из подруг подтолкнула другую вперед, и та неуверенно подошла поближе, о чем-то смущенно спросив. Шэн Линь Юань улыбнулся ей и согласно кивнул. Девочка закрыла лицо руками и, словно подхваченная порывом ветра, бросилась к лавке с десертами. В лавке она купила большой стаканчик какого-то горячего напитка и, вернувшись, все так же смущенно протянула его молодому человеку, после чего тут же убежала. Сёнь Зы молча наблюдал за этой сценой. «Похоже, его величеству не нужна была никакая личность». Он мог бы жить продавая улыбки на обочине дороги. поэтому Юноша вышел из системы, заблокировал экран мобильного телефона и решил забыть об этом деле. В любом случае Шан Линььюань тоже не собирался оставаться. Когда придет время, он просто скажет, что потерял свой меч. Он не спрашивал Шан- Линнианя, что тот собирался делать в будущем. Это было бесполезно. «Этот никчемный демон никогда не сказал бы ему правду. Они и так уже получили друг от друга слишком много информации. Пусть они вместе угодили в шаманский курган, вместе выбрались оттуда и были вынуждены несколько раз сражаться на одной стороне, но их отношения до сих пор напоминали пластиковую дружбу, которую было слишком легко сломать». Но куда неприятнее было то, что стоило им только коснуться крови друг друга, как их сознания тут же соединялись воедино. Это было крайне неудобно. Сюэньзи долго думал об этом. Если бы он был шан Линь Юанем, то едва завершив все дела с шаманским курганом, он тут же захотел бы уйти. В это время Шэн Линь Юань, казалось, почувствовал на себе чужой взгляд и посмотрел на юношу. В ушах Сюэньзи прозвучал голос Спасибо за гостеприимство. Сюнзы был ошеломлен. Он так и остался неподвижно висеть на перилах, глядя на сидевшего внизу Шан Линьюаня. Заклинание для проверки бабочек с человеческим лицом оставляю тебе. Не забудь. Действуй быстро и решительно, ведь ночь длинна, а снов великое множество. Шан Линьюань поднялся с места. Маленький демон, лучше нам с тобой попрощаться. Закончив говорить, он взял стаканчик с горячим шоколадом и сделал глоток. Так и не поняв, что именно попробовал, Шан- Линь Юань вскинул брови. Затем он повернулся и в мгновение ока растворился в бесконечном человеческом море. Броская белая одежда и длинные волосы несколько раз мелькнули в толпе, прежде чем окончательно исчезнуть». До того молчавший Сюэньзы внезапно подскочил и хотел было броситься следом, но едва только его нога ступила на перила, как он тут же пришел в себя и подумал, «Разве так не будет лучше?» Сейчас этот непредсказуемый владыка людей не проявлял к ним никакой враждебности. Управление не могло бороться с ним и не могло его контролировать. С таким же успехом они могли бы просто не мешать друг другу. Возможно, когда-нибудь в будущем, когда они узнают, кто стоит за темным жертвоприношением, Сюэнь вновь предоставится возможность позаимствовать чужую силу. Подвиги, описанные в исторических книгах, должны были оставаться недосягаемыми и восхищать людей. В этот момент на его телефон поступило сообщение. Изолированный на сутки директор Сяо не мог просто взять и не спросить у него о духе меча. «Я как раз собирался рассказать тебе об этом». На ходу воскликнул Сюаньзы. Зы. «Старина Сяо, нужно ли регистрировать потерянное оружие?» Вы что я еще могу сказать?» «Когда я вернулся, я нигде не смог его найти. Вероятно, он посмотрел, насколько я беден и сбежал. Кстати, об этом. Я все еще не получил свое ежемесячное жалование. Я уже лишился нескольких комплектов одежды, парочки телефонов и меча». Могу ли я рассчитывать на компенсацию? Я думаю, что мифриловой пушки, украденные господином Юэдэ в прошлом месяце, будет вполне достаточно. Это гораздо круче, чем мой сломанный меч. Конец второго тома.